Глава 18 Звона стояла у решетки, вцепившись в нее исхудавшими пальцами и смотрела в пустоту мимо меня. Ректору пришлось выйти, говорить при нем она отказалась. Но едва он исчез с глаз, как девушка быстро зашептала. «Надеюсь, ты довольна, тень? Нашла отравительницу!» Я покачала головой. «Звона, я не испытываю радости». Я не знаю, что или кто заставили тебя это сделать, но искренне надеюсь, что ты расскажешь, и мы сможем тебе помочь». «Помочь?» — криво усмехнулась она. В голосе ее зазвучала горечь. Друидка сокрушенно покачала головой. «Всего одно неверное слово убьет меня». Я скользнула взглядом по девушке. «Убьет? Значит, наши догадки правдивы? Ты не сама на это решилась!» «Я умру. В любом случае», — тихо сказала звона и очень внимательно посмотрела на меня, после чего быстро зашептала. «Смерть на мне, слышишь, тень? Она всегда со мной. Просто присмотрись, и ты ее увидишь. Она не отпустит. Стоит мне сказать хоть слово, я не проживу и секунды. Но я уже не боюсь. Я хотела тебя увидеть. Хотела, чтобы ты знала, я не желала тебе гибели». Я росла с мыслью о воле Творца, о свете и радости в мире, свет, несущий добро и искореняющий тьму. Я верила в Него. Я считала, что мы несем свет. Тени же для нас всегда были носителями тьмы. А потом все изменилось. Ты была добра со мной, как и твои сестры, и все в нашей группе. Но когда на чаше весов стоит твоя жизнь и жизнь твоих близких, выбор невелик. Любой свет — это смерть, если он становится оружием в темных руках. Я слишком поздно поняла это. Я оказалась не на той стороне. Те, в кого я верила, не были светлыми. А помыслы их давно почернели, сделав их самих носителями тьмы в душе. Но отступить было невозможно. Это мой путь. И я прошла его до конца. Моё время закончено. «Не говори так!» — воскликнула я. — Все еще можно изменить. Скажи, кто вывел тебя на этот путь звона? Кто заставил идти по нему? Кто обманул твою веру? Девушка горько усмехнулась, а по щеке ее побежала слезинка. — Прости меня, Ая, если сможешь. Я старалась предупредить тебя. Но я не могу говорить. Я, я пыталась намекнуть, испугать, заставить. Ты не слушала. А страхок? Если бы я хотела, то подложила такую дозу, что вы умерли бы в первые десять минут. Я друидка. Яды, отравы, мы изучаем подобное с детства. Неужели ты думаешь, что у вас был бы хоть один шанс выжить, будь моя воля? Я подошла ближе к решетке и положила ладони на пальцы звонны. Они были холодные, словно друидка уже умерла. Девушка уронила голову, уткнувшись в мои руки лицом. Я не слышала рыданий, но ощущала, как по моим ладоням бегут ее слезы. «Ая, попроси прощения у всех за меня!» «Я не хотела причинить зла!» «Так получилось!» «Я не могла по-другому!» Я крепче сжала ее пальцы. «Звон, это чего?» «Мы вытащим тебя!» «Докажем, что ты невиновна!» «На тебя воздействовали!» «Ты находилась под чужим влиянием!» Она вскинула голову. На бледном лице была огнетущая тоска. Друидка болезненно скривила губы. «Какая же ты другая!» Тихо проговорила она. «Знаешь, меня с детства воспитывали историями о тенях. Тень — это тьма. Сила зла и порождение злых богинь. Вездесущий творец — свет. Свет, разящий тьму. Когда меня посвящали, я шла с уверенностью, что всегда буду бороться против порождения тьмы. Но потом я встретила тебя и твоих сестер и увидела, что ты иная, не такая, как я представляла себе теней. Я много думала, смотрела, слушала, я следила за каждым твоим шагом и все больше понимала, что тени — это не тьма, не зло, это просто драконы с удивительной магией и глубокими чувствами, с эмоциями, которые могут захлестнуть. А уж какие они будут зависеть только от ситуации и того, против кого они направлены. Ты умеешь любить, как никто. Для тебя семья — это больше, чем просто родные люди. Это часть тебя. Я никогда не видела столь крепкой связи, как у тебя с сестрами. Но это видела не только я. Береги сестер тень. Они — твое слабое звено. И именно через них из тебя могут сделать монстра. И тогда тень возненавидят не только легионеры, но и весь народ. Ее голос замолк, и в подземном зале камер стало невыносимо тихо. «Это то, что ты хотела мне сказать?» — спросила я, разгоняя жуткую тишину. «Ты хотела предупредить меня?» Она кивнула. «Вы с сестрами очень сильно связаны». Ты не сможешь этого вспомнить. Ты была в анабиозе. Твоя тень знает намного больше, чем ты. В детстве каждый друид изучает теневых драконов. У нас была легенда о том, что когда-то тени могут восстать из прошлого. Всех нас к этому готовили. Мы изучали ваши повадки и все, что связано с тенями до последнего года в лесной школе. И я точно знаю, что ваша сила в том, что вы храните память предков а также способны делиться силой, внутренней силой тени, но только если чувствуете угрозу близким. Вы с сестрами долго лежали в одном гнезде. Я не знаю почему, но твоя тень дала силы и твоим сестрам. Она хотела защитить их еще тогда. У вас сплетены не только родовые узы, но и силовые. Именно поэтому Лейла хороший боевик. Она или, скорее всего, будет лучшим некромантом? но становясь более сильными, ловкими и умными, они дают эту силу и твоей тени, приумножают ее, увеличивают. Я, видимо, заметно побледнела, и лицо мое исказилось от понимания того, что говорит звона. «Ты хочешь сказать?» Я буквально вцепилась в ее руки. «Да», — проговорила друидка. «Если убить твоих сестер, ты станешь слабее, значительно слабее и злее, и ярснее. С их помощью тебя можно подчинить или сломать. Поняли это мы не так давно. Но теперь этим обязательно воспользуются». «Воспользуются?» — уставилась я на звону. «Кто? Легион? Ты входишь в состав Легиона Красного Креста?» «Легион Красного Креста?» — усмехнулась та. «Нет, тень. Легион — лишь возмутитель и спокойствие». Те, кто раскачивают лодку недоверия и создают видимость сопротивления. Но стоят за этим куда более высшие силы. Такие, как я, маленькие пешки, понятия не имеют, кто всем руководит. Но я знаю того, кто руководил мною. Она не договорила, захрипела. Глаза ее стали огромными. Звона! закричала я. Что с тобой? Что происходит? Она судорожно хватала ртом воздух. Декан! Выдавила через силу на выдохе, и глаза ее начали закатываться. Я все еще держала звону за руку, но голова девушки запрокинулась. «Звона!» — И исташно заорала я. «Лорд Реймонд!» Он уже бежал к нам. «Звона!» Ректор ударом выломал решетку и подхватил девушку. Руки той ослабли, выскальзывая из моих пальцев. Я кинулась в камеру к друидке. Герцог присел на холодный каменный пол, осторожно положил на него Звону. Я застыла, смотря в замершее лицо с посиневшими губами. Друидка лежала, смотря в темный каменный потолок с стеклянными глазами. «Звона!» — истерично закричала я и рухнула перед ней на колени. «Тихо!» — сказал ректор Лейн, обняв меня за плечи. «Не кричите, Аяна. Она вас уже не слышит. Звона мертва». Ночка выдалась прохладная. Пришлось одеться теплее. Плащи постоянно цеплялись за кусты, сквозь которые мы пробирались, стараясь избежать стражей на аллеях. Хотя я теперь не понимала, для чего они здесь, если даже адептки могут пробраться мимо них. Мифик, летящий с другой стороны, иногда издавал громкое уханье, отвлекая внимание тех одиночных стражей, что все же обращали внимание на какой-то шорох в кустах. У самого погоста нас ожидала Айлин с личинами. В руках у тех были мешочки, колбочки, свечи и лопаты. Девушки хмуро поглядывали на меня, передавая настроение некромантки. «Если что, я на это подписалась только из большого уважения к Найли», — сразу выпалила та. «Некромант некроманта всегда поддержит». Сестра с уважением посмотрела на нее. Алин махнула рукой. «Чего застыли? Идемте. Я все взяла. Найли, ты будешь помогать». «Вы с Лейлой не подходите слишком близко», — указала она мне и пошла между крестов, говоря. «Сначала попробуем вызвать призрак. Это должно быть несложно. Ведь душа рядом, она пока что никуда от тела улететь не может. Надеюсь, копать не придется. Больше всего не люблю этот процесс. Хорошо, когда труп свежий. Иногда такое выкапываешь. Просто мерзость». Она остановилась у свежей могилы Звоны. Оглянулась на нас Лейлой. «Вы где-нибудь неподалеку посидите. Мы здесь сами с Найли справимся». Лейла, укутавшись в плащ, присела на низкую скамейку у ближайшего склепа. Я села рядом. Геката устроился на крыше склепа и выглядел мрачным изваянием. Сестра в задумчивости смотрела на действия некроманток. «Ая», — сказала она тихо, — «а может, Тим прав? Мы еще те...» «Несчастье приносим?» Она покачала головой. «Он вправе меня ненавидеть. Если бы кто-то что-то сделал против тебя, я бы...» Лейла прикрыла глаза и сцепила пальцы рук на коленях. «Я обняла сестру. Не смей даже думать. Под воздействием или нет, но звон она островила. Несколько раз. Да, я верю в то, что на нее воздействовали, но...» Лейла. Она тоже сделала выбор, спасая свою семью. И знала о последствиях. А я спасаю нашу. У каждого из нас всегда есть выбор. Плохой или хороший. И если что-то произойдет, я буду биться за вас до последнего, даже зная, что за этим последует смерть. И это будет мой осознанный выбор. Но ведь, снова начала Лейла. Без всяких ведь, обрезала я ее. Звона ехала в институт, зная, что здесь я. Она ехала по направлению легиона. Ее устроили. И тут я замолчала. Меня словно осенило, когда тень воспоминаний им стукнула в голову. Там, в подземелье, звона начала задыхаться, когда попыталась назвать «Декан». И имени не успела сказать. Воздействие сработало. Сестра подняла на меня взгляд. — На нее воздействовал кто-то из деканов? Я кивнула. — Теперь я в этом точно уверена. «И кто у нас умеет воздействовать?» Лейла пожала плечами. «Много кто? Менталисты, например. Оборотки умеют. Зельевары, возможно, знают какие-то смеси. Высшие маги. А, и гадать можно долго!» В этот момент над погостом грянул гром и сверкнула молния. Мы с Лейлой одновременно вздрогнули. Перевели взгляды на Айлин и Найли. Все что-то делали, тихо переговаривались. Я видела, что девушки в замешательстве. Потом к нам приблизилась одна из личин, кажется, ее звали Дайра. «Лучше, если вы подойдете. У нас, кажется, небольшие проблемы». Голос у девушки был один в один, как у Айлин. Мы с Лилой направились к нашим некроманткам. Найли стояла у пентаграммы, вырисованной вокруг могилы, и в задумчивости смотрела на свежий крест. Айлин медленно тушила свечи по углам рисунка. Поднялась, когда мы подошли. Вытерла руки о плащ. «Неблагодарное дело. Девочки, я даже не знаю. Я применила все, что можно для вызова души, но...» «Увы, что случилось?» — спросила я. «Мы не можем вызвать призрак звоны», — сказала Найли, подходя к нам. «В смысле?» — приподняла брови Лейла. «Вы же говорили, что пока душа возле тела, это легко сделать». Алин покачала головой. «Может быть, я ошибаюсь?» «Хотя навряд ли. Но души и звона здесь нет». «Это как?» — не поняла я. «А вот так!» — сказала Найли. «Могу предположить, что наша друидка пропала». «Куда бы она пропала?» — напряженно усмехнулась Лейла. «Она же мертва!» Айлин согласно кивнула. «Для подтверждения предлагаю все же попробовать ее выкопать». Предложение было так себе, но другого выхода, кажется, никто не видел. Айлин ухмыльнулась и язвительно спросила. «Ну как?» «Вы готовы еще раз увидеть звону, если она все же там?» Обращалась она явно к нам с Лилой. Найли такой вид точно не испугал бы, не говоря уже о личинах. Мы с сестрой переглянулись и одновременно кивнули. Это был тот момент, когда меня порадовали личины-некромантки. Копали они. Безропотно, послушно и молча. Лопаты так и мелькали, земля была еще рыхлая, поэтому управились они быстро. Труднее оказалось поднять и вскрыть гроб. И если первая уверенно сделала Найли, обратившись к земле, и то попросту выкинул ящик наверх, то со вторым справилась боевая магия Лейлы. Крышка разлетелась в щепки под общий возмущенный возглас. «А тише нельзя было! Совсем не обязательно разбивать гроб!» Та развела руками. «Ну уж извините, как умею. Я боевик, а не гробовщик». Мы все вместе заглянули в ящик ставший последним пристанищем друидки. Минуту царила пораженная тишина. У меня всего один вопрос, медленно протянула Найли и окинула всех нас взглядом. Где тело звонны? Вопрос был хороший, но риторический. Ответить на него никто из нас не мог. Зато теперь удостоверились, почему не смогли вызвать ее душу, спокойно сказала Айлин. Она там же, где и тело. И так как девять дней душа не может оторваться от него, мы не смогли ее призвать. А тела здесь нет». «И куда же оно делось?» Продолжая смотреть в пустой гроб, спросила я. Найли и Айлин переглянулись, и последняя сказала. «Это уже не по нашему профилю. Сюда криминалистов надо, а не нас». Она повернулась к личинам. «Девочки, скидывайте все вниз и закапывайте. Нам больше здесь делать нечего». Когда мы выходили с погоста, я спросила, хотя и понимала, что ответа не будет. «Кто мог забрать ее тело?» «Видимо, тот, кто воздействовал на звону», — задумчиво сказала Лейла. «Других мыслей не приходит». «Но зачем?» — удивилась я. «А может, у девушки остались улики, о которых никто не подумал, и ее с ними похоронили, а тот, кто воздействовал, увидел их с друидкой в гробу, вот и решил подстраховаться?» — блеснула озарением Найли. Я на нее со всерастущим уважением посмотрела. И все же сестра невероятно умна. И если это так, то это было что-то физическое, что можно было увидеть, — добавила я. А Эллин, идущая впереди, оглянулась на нас, усмехнулась. — Да это вам в криминалисты нужно было, девчата!